Глава 14. Не живи за чужой счет. Некоторое время посланцы черного кузнеца ошарашенно молчали, ничего подобного они не ожидали. Непонятно чего добиваются эти твари, выкачивая из изаму жизненную энергию. Ведь без причины и серьезной причины такого никто делать не станет. Второй странностью было то, что японца зачем-то искалечили, ведь от здорового человека можно получить куда больше того, что в далекой Индии называют праной. «Что будем делать?» — тихо спросил старец горы. «Мы, похоже, успели в последний момент. Еще немного, и парню конец». «Так даже если и спасем, то что?» — пробурчал Абдала. «Обрубок без рук и ног». Я бы так жить не захотел». «У Симбионта справься», — хмуро возразил Кевин. «Есть у мастера душ штука, что ноги и руки отрастить может. Меня другое беспокоит. Самим пытаться туда прорваться или помощь звать. Не уверен, что прорвемся». «Почему?» — удивился Наиль. «Мы не можем просканировать это подземелье и переместиться в него. Какая-то защита в нем установлена». Только разведчик, поскольку очень мал, смог пробраться, — пояснил капитан. И то через вентиляцию. «Но ты сам говорил, что разведчик хорошо вооружен», — возразил ассасин. «А нам надо спешить, если хотим вытащить из-за живым Надо найти то, что защищает подземелье, и уничтожить его. После этого переместимся туда и легко перебьем тварей. Или захватим». «А эта мысль». Потер пальцами подбородок Кевин, подосадовав про себя, что сам до такого не додумался. «Надо только определить, что нам нужно». «Думаю, вон тот шкаф, уж больно он надрывно гудит». Через симбионт подсветил нужный предмет старец горы. «Светящийся кристалл я бы до допроса ящериц трогать не стал, они в него жизни заму перекачивают, как бы не навредить бедняге, ему и так досталось». «Но ты всё-таки сообщи в дом между мирами о том, что мы нашли. Мастер душ не отвечает, пока, видно, занят. А как освободится, ему дух и передаст. Может, мы к тому времени и сами справимся, а может, и нет». «Риск, конечно, но делать нечего», — вздохнул капитан, внимательно изучая аппаратуру в зале, где медленно убивали последнего из их триады. «Похоже, старик прав». И стоящий в углу большой, надрывно гудящий, иногда подрагивающий шкаф, к которому подходило огромное число грубо перекрученных проводов и шлангов, действительно имеет какое-то отношение к защите. Его удивляло, что все было соединено криво, косо, некрасиво, скорее даже коряво, кое-как. И это очень странно. Изученные пакеты из технологических миров успели привить Кевину истину, что хорошо работающая техника всегда красива. Что-то тут не так, неправильно. Может, это вовсе не их аппаратура, и ящерицы в ней не слишком-то разбираются? Похоже. Но чего они могут добиваться? Зачем вообще сюда явились? Ладно, не время задаваться такими вопросами. Повинуясь мысленным командам Кевина, разведчик подплыл к гудящему шкафу шагов на 10, выбрал зону поражения — и выстрелил по нему из сдвоенного плазмера, мгновенно превратив непонятное устройство в оплавленный кусок металла. Ящеры тут же вскинулись и что-то залопотали, размахивая своими коротковатыми с точки зрения человека лапами и лихорадочно оглядываясь. Однако шарик разведчика остался для них невидимым. «Ну что?» Капитан нетерпеливо повернулся к старцу горы. «Подвал все еще почти невидим». Развел руками тот. «Мой симбионт при сканировании видит только слабые очертания. Уже что-то, но для телепортации этого недостаточно. Попробуй еще вон те два шкафа разбить». Раздосадованный Кевин решил последовать совету и еще тремя выстрелами уничтожил несколько непонятных устройств. Ящеры заверещали еще громче и отчаяннее, принявшись полить во все стороны из перекрученных загогулин, стреляющих сгустками голубого огня. На этот раз удача улыбнулась капитану. Защитное поле исчезло, и сканеры симбионтов четко показали все закоулки подвала, тут же сообщив, что обнаружены скомы Йошида и Заму. «Активируйте на полную мощность ваши халтаны», — бросил Кевин ассасином. «И перемещайтесь. Элмичи и деструкторы держать наготове. Помните, что препятствия для лезвия Элмича не существует. Промахнётесь, себе же руку или ногу отрубите». Старец горы ничего не сказал, только скептически посмотрел на капитана. В его взгляде явственно читалось, «Ты кому это говоришь, мальчишка?» Но Кевин не обратил на это внимания, а позвал призрачную гончую, немедленно появившуюся рядом и яростно забившую хвостом по утоптанной земле. Вот же черт, а про собаку он почему не подумал раньше? Может, она сумела бы проникнуть в подвал? Ладно, впрочем, теперь это смысла уже не имеет. И он приказал гончей держаться рядом и ничего не делать без приказа. Ящеры нужны были живыми, чтобы допросить их. Появление у стены напротив четырёх человек и жуткой собаки с горящими потусторонним огнём глазами заставило ящеров затрястись как в лихорадке, и начать в них стрелять. Но вокруг незваных гостей при попадании вспыхивало красноватое свечение, и выстрелы пропадали в туне. «Обезоружьте их!» — приказал старец горы ученикам. Те, не тратя времени на слова, скользнули к ящерам и без лишних церемоний отсекли им эл мечами руки, державшие оружие. Затем несколькими ударами свалили завывших от боли чужаков на пол и связали их. Запасливые ассасины, как выяснилось, захватили веревки с собой, уходя на задание. Опыт вещь полезная. Ящера продолжали надрывно верещать, да так, что в ушах звенело. Кевину даже захотелось прибить их, чтобы только стало тихо. «А как их допрашивать?» — поинтересовался старец горы, приказав ученикам перетянуть этим убогим обрубки кистей, чтобы не истекли кровью. «Мы же их языка не знаем?» «Понятия не имею», — вздохнул Кевин. «Надо посмотреть в памяти симбионта, может, там найдется их язык. Я...» «Не найдется» прервал его хорошо знакомый гулкий бас черного кузнеца. «Зато я их язык знаю. Доводилось с этими тварями сталкиваться». Он что-то непонятное сделал, и то, что визжали твари, вдруг стало понятным. «Кто вы посмели напасть на нас?» Заходился самый старый ящер. Его буквально колотило. Он приподнялся с пола, прижимая к груди обрубок руки. «Это дикий, ничейный мир, он никому не нужен, мы в своем праве!» «Да что ты говоришь?» Наклонился к нему мастер душ. Его единственный глаз пылал яростным огнем гнева. Слова малопроизносимого для горла гуманоидов языка перекатывались, как камни в камне дробилки, пугая и сводя с ума. «Это мой мир. Я один из его богов, древних богов. «И вы обо мне слышали, я вас отсюда уже однажды изгнал. Ну-ка вспоминай, тварь поганая, ты должен помнить. Я вас тогда с дуру пощадил». И в его руках возник истекающий черными и фиолетовыми молниями огромный молот. При виде его глаза ящера буквально вылезли из орбит. Он вжался в пол и попытался отползти в сторону, но державший его Али не дал сделать этого. «Кузнец бездны...» В отчаянии прохрипел чужак и надрывно застонал. Очень, видно, недобрую память оставил у его народа древний бог. «Но здесь же нет богов! Их всех изгнали!» «И кто тебе это сказал?» Поптичий склонил голову на бок мастер душ. «Но это ладно. Ты мне на все вопросы все равно ответишь. Жить хочешь?» «Хочу...» — простонал старый ящер, явно сходя с ума от ужаса. Под ним медленно расползалась отвратительно воняющая лужа. «Тогда первым взносом в твое выживание будет ответ, как возвратить бедному парню...» — черный кузнец показал на слабо дергающиеся на алтаре обрубок человека его жизненную силу. «Он все равно не выживет...» — проскулил чужак. поздно «А это уже не твоя забота, тварь! Ну, говори! Али, помоги ему быстрее думать!» Ассасин кивнул и резко хлестнул ящера по культе, тот отчаянно взвыл и забился в корчах жалобно скуля. «Солжешь, умирать будешь долго и страшно!» — предупредил его древний бог. «И душу не отпущу, помещу в очень неприятное место!» Срывающимся от боли голосом чужак начал рассказывать, что надо делать для спасения Изаму. Что удивительно, тот оказался в полном сознании и тоже понял сказанное. Наложенная черным кузнецом языковая маска распространялась и на него. Японец, невзирая на боль, внезапно ставшую относительно терпимой, вдруг понял, что его недостойной персоной по непонятной причине заинтересовался какой-то бог и пришел на помощь. Но какой это бог? если судить по истекающему молниями Молоду, Дайкоку, но мешка риса при нем нет, да и не похож он ни на одно описание. Дайкоку, японский бог-покровитель крестьян, бог богатства, изображается с молотом, исполняющим желание и мешком риса. Тем более зачем бы понадобился крестьянскому богу бродя Горонин, по вине которого погиб его господин, К тому же Ронин, лишившийся рук и ног, превратившийся в бесполезный обрубок. Больше этот бог похож на Райдзина или царя Эму, хоть ни одному из них молот как будто и не положен. Райдзин — японский бог грома и молний. Обычно изображается окруженным барабанами, тайко и бьющим в них. Таким образом он создает гром. Иногда он также изображается в облике ребенка или змеи. Кроме грома, Райдзин также отвечает за дождь. Царь Эмма, санскритское имя Яма, бог загробного мира, решающий судьбу всех существ после их смерти. Путь в его царство лежит либо через горы, либо вверх в небеса. В его подчинении находятся армии духов, одна из задач которых — приходить за людьми после смерти. Но молнии говорят о первом — Именно он повелевает громом и молниями. А его слова о том, что он не отпустит душу проклятого ящера, о втором. И Замо окончательно растерялся. Так кто же этот бог? Впрочем, о всех ли богах известно на его родине? Может, он вообще не из страны Ямато, а откуда-то издалека? Черный кузнец тем временем, следуя инструкциям ящера, переключил несколько тумблеров на двух ближе всего стоящих ящиках, про себя поражаясь примитивности и даже убогости аппаратуры чужаков. Казалось, они слепили ее из остатков куда более совершенной, причем принадлежавшей разным цивилизациям. Вон в углу, похожий на слизняка, в ящике передатчик энергии хорошо знакомого мастеру душ народа, шедшего биологическим путем развития. У них все было живое. Как это устройство можно было подключить к пульсирующим темным огнем, управляющим кристаллом Архаокхейр, моготехнологической цивилизации, уже давно перешедшей в сферы творения. А вон коммутатор одного странного народа, чей путь можно было назвать только термином, использующимся в фантастической литературе некоторых вариантов Земли — парапанк. Нечто большое, шумное и чисто механическое. И все слеплено на скорую руку, лишь бы кое-как работало. А главное в этом — кое-как. Впрочем, во время прошлого столкновения с этими паразитами они действовали точно так же, в принципе, не способны на творчество. Кристалл-накопитель, наконец, запульсировал в ином ритме, и жизненная сила потекла из него обратно в тело и заму. Но, как выяснилось, в кристалле была не только его энергия. Перед тем ящера опустошили еще нескольких человек. Чёрный кузнец зло скрипнул зубами. Они всегда опустошали только людей с необычными, светящимися, устремлёнными ввысь душами, которых он был обязан защитить. Но не смог, не справился, и это его вина. Может, стоит остановить перекачку? Не слишком ли много энергии для одного человека? Нет, пусть лучше Анаронину достанется, чем бестолку развеется в пространстве. Не отдавать же её этим тварям. «Обойдутся. Недостоин». К тому же, имея столько праны, можно отрастить и заму новые руки и ноги прямо здесь, не прибегая к имплантации нейропротезов в доставшиеся по случаю лечебной капсуле тех же архаокхейр. И черный кузнец активировал целительские плетения, принявшись творить. Тело калеки выгнулось на алтаре, неистово забилось. Из обрубков выскользнули четыре светящиеся жгута и начали формировать из себя пока что призрачные руки и ноги. И маги, и ящеры смотрели на это как зачарованы. Никому из них не доводилось видеть работу сущности такого порядка. Тело и заму то и дело пронизывали разноцветные молнии, по нему проходили волны белого, черного и опалового сияния. Черный кузнец одновременно с лечением формировал у япанца магическую суть. Он не беспокоился о возможном предательстве, этот народ никогда не отличался неблагодарностью. Так что Ронин без проблем даст клятву верности, никуда не денется. И будет держать ее, невзирая ни на что. В завершение древний бог снова призвал возвращенный было в пространственный карман молот и принялся сразу же перековывать душу и заму. Тот, невзирая на все свое терпение, стонал от боли, но крики все же сдерживал, не желая окончательно опозориться в глазах своего нового сюзерена, а после случившегося он уже считал спасшего его бога таковым. «Учитель, а кто они такие?» Осторожно спросил Кевин после того, как выздоровевший из заму впал в беспамятство после перековки души и был переправлен в дом между мирами отсыпаться я щерки что ли добродушно прогудел черный кузнец утирая лба на спасение японца ему пришлось затратить немало сил да очень неприятный даже гнусный народец колрахами их кличут пережгли они свои души напрочь еще тысячи лет назад слишком жадные были слишком каждый сам за себя а на всех других плевать. Чем-то вызвали гнев самого Творца, за что были лишены его частицы. Потеряли его искру. То есть создавать новое они больше не могли. Поэтому среди них нет ни учёных, ни музыкантов, ни поэтов, ни великих мастеров, не говоря уже о магах. Сплошные торгаши. Нет бы осознать, в чём виновны, и исправиться, так колрахи начали искать, как обойти наказание. И нашли со временем, паразитами стали. Покрались десяток лучших ученых одного уже давно ушедшего вверх народа, пытками заставили изобрести им аппаратуру, выкачивающую силы души, и начали выискивать разумных с яркими душами, похищать и выкачивать у них жизненные и творческие силы, чтобы поглотить их. Только эти силы в их ущербных телах долго не задерживаются, вытекают, как вода из решета. Из-за этого колрахи все время рыщут по разным вселенным. Технологию межмировых переходов они тоже у кого-то своровали в поисках новых доноров. В миры, где есть боги, эти твари соваться почти не рискуют. Мы их терпеть не можем и давим как в шеи, только завидев. Создавать что-либо новое, как я уже говорил, они не способны, только воруют и по-дурацки соединяют части украденного». «Да сами гляньте, чего они тут накрутили!» И мастер душ повел рукой вокруг, показывая на аппаратуру, вызывавшую недоумение своим нелепым видом. Кевин и сам уже обращал на это внимание, поэтому только кивнул. «Но ведь работает, что удивительно!» — продолжил древний бог. «А калрахам, похоже, только это и нужно!» Затем он повернулся к обречённо смотрящим на него ящерам, которых придерживали ассасины с Кевином, и с угрозой, посмотрев на них налитым гневом глазом, хмуро спросил. «Ну и кто вас надоумил сюда полезть? Я же вас отсюда уже с санами тряпками гнал. Знаете наш мир, и меня знаете». «Мы их не знаем, они страшные», — прошелестел старший колрах. «Их все боятся». «Если им на дороге попадёшься, то жить не будешь. Они лет тридцать назад неизвестно откуда появились, и с тех пор идут через миры, походя давя всех, кто на дороге окажется». «Эти?» — спросил чёрный кузнец, создавая перед собой иллюзию, встреченной в подземельях возле Багдада бесформенной твари. «Да!» — в ужасе рванулся прочь ящер, Явно боясь увиденного больше, чем разъяренного бога, что сильно удивлял А напарня, из которого вы вытягивали силу, тоже они навели? Да, сказали, что в нем больше силы, чем в любом другом есть, и показали, где его искать. Как вы скрылись от наблюдения? Почему даже я не мог обнаружить из-за что это была за аппаратура? «Мы не знаем...» — немного пришёл в себя ящер. «Нам передали её, называющие себя Энгисами». «Вот оно что!» — переглянулся с Кевином мастер душ. «И здесь они отметились. Похоже, пора проредить ряды этих тварей. Но ладно, сколько ещё вас здесь, и не советую лгать, правду я всё равно узнаю». «Лгать самому кузнецу бездны?» — поюжился колрах. «Я еще не сошел с ума!» «Отвечай на вопрос!» «Есть еще одна четверка на других островах, которые за огромным материком на западе. Там тоже нашли двух подходящих разумных». «На оловянных, наверное», — кивнул черный кузнец. «Не зря я чувствовал, что там что-то паршивое творится. но ну, ничего, найду сволочей». «Вы их там уже не застанете», — спокойно заявил ящер. «Мы должны были связаться со второй экспедицией недавно, но поскольку не связались, то что-то случилось, а в таком случае без промедления объявляется срочная эвакуация, они уже не в вашем мире». Да и пёс с ними, людей жалко, которых они погубили. Вот всегда хотел вас спросить, неужели вы не понимаете, что паразитировать на других тупик? А что нам делать? Превращаться в животных? Без творческого начала это неизбежно. Что делать? Криво усмехнулся мастер душ. Исправить ошибки предков и вам вернут искру. Как? Устало посмотрел на него ящер. «Думаете, мы не пытались? Многократно ничего не вышло. Пусть это...» — он перевёл взгляд на алтарь. «И мало что даёт, но помогает хоть как-то держаться». «Неужто не заметили, что через некоторое время после того, как вы погубите очередную яркую душу, ваше состояние ухудшается? Неужто не слышали о таком понятии, как карма, как воздаяние? Даже если свести всё к чисто физическому закону, каждое действие рождает противодействие. Можно понять, к чему приведёт ваше поведение. Вы прерываете путь того, кто почти дошёл до перехода. Так как можно не понимать, что за это спросят и спросят страшно? Да вы с каждой новой жертвой всё ближе подходите к пропасти. Может и так. Беда в том, что наш народ давно разбит на мелкие группы, Да и немного нас уже осталось. Даже если наш род прекратит охоту, то этого не сделают другие. Мне их никак не переубедить. Я для них никто. «Идиоты!» Вздохнул чёрный кузнец. «Впрочем, мне на вас плевать. Для меня важна только безопасность мира, за который я в ответе. Поэтому я отпущу одного из твоих подельников, чтобы он сообщил остальным колрахам о моём возвращении» и запрете соваться на терру Если вы нарушите этот запрет, то даю слово высшего энергета, что найду все ваши анклавы и дотла выжгу их. Ты знаешь, что я на это способен?» «Знаю», — поюжился ящер, вспомнив пугающие да не менее древние легенды о столкновении с этим жутким существом. «А что будет со мной и с остальными двумя? Убьешь?» Думаешь не только о себе? удивился мастер душ. Но ну, надо же, не ждал. В таком случае для тебя ещё не всё потеряно. Не бойся, поживёте ещё. Посидите пока в одном месте, может, на что изгодитесь, а там поглядим. зря вмешался старец горы. А вдруг сбежат? Оттуда не сбегают. — заверил черный кузнец. — Своей магии у них нет, да и защита в моей темнице такая, что даже ту тварь из подземелья удержит. — Ваше дело, мастер, — поклонился старый ассасин, оставшись при своем мнении. — Моё, согласно кивнул древний бог и что-то непонятное сделал, из-за чего трое пленных ящеров, включая старшего, исчезли. А последний был едва ли не пинком отправлен в возникший перед ним светящийся тоннель. Его напутствовали словами. «Расскажешь вашим старшим обо всём, чему стал свидетелем. Сунитесь ещё раз, уничтожу!» После этого чёрный кузнец прошёлся по подземелью, с брезгливостью рассматривая разномастную аппаратуру. «Да уж», — укоризненно покачал он головой. «Больших кое-какеров я не встречал. Надо же все делать настолько натяп -леп. Ну ладно, нет творческого начала, но логику-то никто не отменял. Какого же собачьего сына даже подумать никто не удосужился? Ведь чуть что не так рванет. Да так рванет, что и сами сдохнуты с собой на сотню миль всех на тот свет прихватят. Надо же быть такими дебилами». Он снова прошелся туда-сюда, немного подумал и проворчал. «Придется это подземелье до основания выжить, чтобы никто из местных жителей в него не сунулся. А то еще начнут отламывать все ценное. Особо, коли он ту ручку с драгоценным камнем оторвут, а на трубу с таким газом перекрывает. Так он все вокруг потравит миль на триста». «Ох, придется первородный огонь вызывать, а с этим никто, кроме меня, не справится. Не люблю я этого, но деваться некуда». Он повернулся к Кевину и ассасинам, окинул их хмурым взглядом и приказал. «Возвращайтесь в дом между мирами, там меня подождите. Готовьтесь к отправлению в Багдад, будем подменышей давить». «Нужно срочно вернуть контроль над твоими воспитанниками, пока они чего лишнего не натворили. Мальчишки у тебя талантливые, на способны». На это старец горы только кивнул, ему самому не терпелось взять самозванца за глотку. «Да и прав, мастер душ, его мальчики, если им та сволочь прикажет, действительно такого натворить могут, что потом никак и ничем не исправить». Переглянувшись с остальными, он мысленной командой создал телепорт и шагнул в него. По возвращению Кевин с ассасинами едва успели пообедать. Дух дома обслуживал гостей и учеников очень хорошо. Достаточно было попросить и сказать, что именно ты хочешь съесть, как заказанное появлялось на столе перед тобой. Остальные, видимо, были в разгоне. Кое-кто еще отсыпался после перековки, Только бывший Искин, Сократ, чем-то занимался возле неизвестно откуда взявшегося большого компа, известной но явно очень развитой цивилизации. Он представлял собой висящий в воздухе кристаллический шар, слегка светящийся едва заметным зеленым светом. Сократ, когда его потрясли за плечо, пробурчал, что занят, потом все объяснит, и снова подключился к компу. Появ они начали обсуждать случившееся в подвале. Раса паразитов никому не понравилась. На месте мастера душ каждый из них давно с ящерами разобрался. Но у него, наверное, имелись свои непонятные людям резоны, чтобы оставить этот гнусный народ жить. Ассасины принялись набирать дополнительное оружие, готовясь к атаке своей бывшей резиденции, поскольку прекрасно знали своих товарищей. Без боя те не сдадутся. Хотя... ведь с ними будет учитель. Многие давно замечали, что с подменышем что-то не то, а тут вдруг явится настоящий и заявит о подмене. «Оф!» Из телепорта вывалилась взмыленная жующая костья, утерла пот салба, помела вокруг бешеными глазами и выдохнула. А «Где этот злый день? Там в Багдаде все началось, а не поспели мы, твои башибузуки!» Показала она пальцем на старца горы. «Сейчас слушают речь подменыша. Он их шлет резать в городе у всех, кто хоть чего сделать могет. Хоть как-то от степняков оборонится. Так где он?» «Гнездо паразитов выжигает», — коротко ответил Кевин. «Энт, ты каких еще паразитов?» В этот момент Горн стрельнул тучей искры, в зал вступил черный кузнец. «Здесь я здесь», — прогудел он. «Опять не поспели, говоришь? Вот что ж всё так криво-то, а? Лады, идём ассасинов останавливать. Потом покажем, кому они на самом деле подчинялись. И пошлёшь их Энгисов давить, а мы поможем. А ты ничего не спрашивай, старая, некогда. Потом всё расскажу. Впрочем, держи инфопакет, сама потом разберёшь, чего там было. Не сейчас, говорю же, некогда. Готовы?» Все пятеро кивнули. Мастер душ обвел их мрачным взглядом, и они оказались в хорошо знакомом старцу горы, вырубленном прямо в камне главном зале тайной резиденции ассасинов, где он не раз учил нерадивых учеников уму-разуму. Сейчас здесь собрались все, наверное, его воспитанники. Старик заметил, что черный кузнец переместил их на площадку прямо перед возвышением, с которого вещал имевший его внешность Энгис, и удовлетворенно кивнул. В то же мгновение до него дошел инфопакет, сообщавший, что они пока невидимы, и схему плетения, которая преобразует подменыша обратно в его настоящий вид. Старец горы удовлетворенно кивнул, подготовил это плетение и через симбионт попросил древнего бога снять невидимость. Неожиданное появление перед помостом шести человек заставило подменыша на мгновение умолкнуть. Черного кузнеца он поначалу тоже принял за человека. Старец горы одним прыжком вскочил на помост, и нанес Энгису пару ударов, от которых тот захрипел и согнулся. Видимо, не был бойцом. Затем старик обернулся и посмотрел на ошарашенных ассасинов. Они явно узнали учителя, поскольку растерянно смотрели то на него, то на подменыша. Увидеть на помосте сразу двух старцев никто из них не ожидал. «Ну что смотрите, шайтановы дети?» Подался вперед старик, сбив скулящего Энгиса с ног и ухватив его за шкирку. — Неужто не поняли, что меня подменили, а? Ничего странным в его поведении не показалось? Он же даже драться не умеет толком, совсем ослепли дуболомы. — Простите, учитель, — вступил вперед один из старших ассасинов, Абдаллах, седу уже коренастый человек с короткой бородкой. — Но! Как мы можем знать, кто из вас кто? А вот как! Старец горы применил переданное мастером душ плетения и черты лица подменыша поплыли, понемногу изменяясь. Через несколько минут старая совсем держал за шкирку среднего роста четырехруго полноватого мужчину со странными глазами, желтыми с вертикальным ярко-синим зрачком, что сразу говорило о нечеловеческом происхождении их обладателя. «Такие твари зовут Энгисами!» — встряхнул пленника Старец Горы. «Теперь видите, кто есть кто?» «Да, учитель!» — поклонились ассасины. «Но и это еще не все. Я принес от лица всех нас клятву верности. Вот ему!» «А кто он?» — не удержался от вопроса изумленной Данильзе Абдаллах. «Древний бог!» как камни рухнули на зал слова старика. «Тот, о чьем возрождении, думаю, все уже слышали. Мастер душ, черный кузнец!» Упомянутый, чтобы не ломать игру вассала, достал из пространственного кармана свой молот, поднял его высоко вверх и пустил по нему потоки белых и синих молний, стекающих по телу бога вниз. Некоторое время ассасины молча смотрели на это невероятное зрелище, А потом один за другим начали опускаться на одно колено, приветствуя высшее существо. Хоть большинство из них и были мусульманами, но старых богов тоже уважали и никогда на них не злословили, невзирая на призывы мул. Плененный Энгис с отчаянием смотрел на черного кузнеца, прекрасно понимая, что против древнего бога ни они, ни их покровители не потянут, а значит все сорвалось, и его несчастный народ опять остался ни с чем. Опять впереди безнадёжность, голод, смерти детей и лихорадочные попытки хоть как-то выжить. «Ну что ж, айтановы дети!» Обвёл ассасинов взглядом горящих от гнева глаз старец горы. «Пойдём-ка прорядим ряды этих тварей. Я знаю, где каждый из них окопался. Они скоты даже халифа подменили. Да-да, не удивляйтесь, я сам настоящего мёртвым видел, даю в этом слово». Затем он склонился над закусившим губу Энгесом и почти прошептал. «Вы мне очень много задолжали, твари. Мы вас сюда не звали. Вы сами пришли и начали гадить. Так что теперь не обессудьте». Подменыш от отчения едва не сошел с ума, но ничего поделать уже не мог. Они пошли на поводу у тех, кого нигде не ждут и ошиблись. «За ошибки надо платить» порой страшную цену.